Утром я встала рано и сразу же направилась к бассейну. В доме была тишина. Папа почевал, охрана передвигалась на цыпочках, а я устроилась под зонтом с книжкой в руках, кутаясь в махровый халат по причине утренней прохлады. Резо мог появиться в любую минуту, я ждала с нетерпением. Очень мне хотелось послушать его мысли. И вскоре услышала. Да такое! Ничего подобного мне даже в голову не приходило, и уж вовсе невероятно, что это пришло в голову ему. Он мечтал, и эти мечты впечатляли. Я даже книгу выронила и повернулась, чтобы посмотреть. Может, это кто-то другой пасётся поблизости. Ризо сидел в своём кресле в тенёчке. Увидев, что я повернулась, сказал «Доброе утро», а я ошалела-кивнула. Точно он. И ещё немного послушала. Покраснела, начала с трудом дышать, а потом, сбросив халат, с разбега плюхнулась в воду. «Ну, сукин сын!» И где он такого набрался, придурок?» Придурок переместился ближе к бассейну. Я подплыла, а он сказал, «Холодно ещё, простудишься», и приготовил полотенце. «Ты вчера соврал папе», — зашипела я. «Я не врал», — нахмурился он. «И мне сейчас врёшь». «Подслушивать нехорошо». «Я не подслушивала, а услышала случайно. Это разные вещи. Улавливаешь». «Ну, а я слышал то, что слышал». «И отстань». Я выбралась из бассейна, потому что злиться, болтаясь в воде, неудобно. Он набросил мне на плечи полотенце, а я прошипела. «Не трогай меня». «Я не трогаю». Надулся он, подтащил своё кресло к моему и затих, а я стала думать, чем бы его утешить. Ничего не придумала и брякнула. «Спасибо». «Я слышал то, что слышал», — упрямо повторил он. «Я окинула его взглядом и приуныла». Без его помощи мне здесь нелегко придётся. Резо хоть и с одной извилиной, но приметлив и хитёр. Значит, надо его привязать к себе чем-то посущественнее игры в шахматы. Однако думать об этом всерьёз как-то не хотелось. Для такого шага надо набраться сил. Он вдруг разулыбался. Погода будет хорошая. Я прогноз слышал. 25-27 градусов. Поедем куда? Дома останемся, ответила я и, вздохнув, добавила. «Идём чай пить». В три часа сразу же после обеда в доме появился мужчина лет шестидесяти. Толстый, розовощокий, с весёлыми глазами. Привёз его Витька. Повёл к папе. «Кто это?» — спросила я Резо. Он пожал плечами. «Первый раз вижу. Я насторожилась, очень мне всё это не нравилось. Тут папа позвал меня к себе. То есть не папа, а Витька вышел и крикнул. «Варвара, тебя Владимир Иванович зовёт». Я пошла. Папа вышагивал в гостиной. Толстяк сидел на диване, сложив пухлые ладошки на брюшке и, улыбаясь, кивнул мне и сказал, «Здравствуйте, Варя». «Здравствуйте», — ответила я, понемногу успокаиваясь. «Вот, Варя, знакомься», — начал папа. «Врач к тебе приехал. Геннадий Николаевич, очень хороший специалист». «Врач?» — выразила я удивление. «Да». Мы с Леонидом Андреевичем посоветовались и решили, пусть Геннадий Николаевич тебя посмотрит. Папа, конечно, врал, с доком он не советовался, но против врача я не возражала, хоть и напустила при этом в лицо величайшей грусти, чтобы, значит, папа себя виноватым почувствовал. Мы отправились в мою комнату, а папа остался в кабинете. Геннадий Николаевич устроился в кресле перед журнальным столом, на меня смотрел ласково, мы с ним немножко поболтали о том о сём, после чего он извлёк из чемоданчика картинки и стал мне их показывать. «Что ж, приступим», — мысленно хмыкнула я. «Диагноз — шизофрения, я себе мигом обеспечу». Потратили мы на это занятие час, не меньше, и я начала беспокоиться. Как бы не переборщить и вновь не угодить в психушку. Наконец, гость убрал свои дурацкие картинки, ещё немного со мной поболтал и направился к папе, на ходу состряпав постную физиономию. Через полчаса отбыл, а папа позвал меня пить чай. Выглядел он слегка пришибленным, совестился. Геннадий Николаевич диагноз подтвердил, но выразил надежду, что мой случай не безнадёжен. «О нём бы я такое не сказала». Вечером приехал Док, и папа с заметным подхалимством рассказал ему о визите. Док, само собой, немного обиделся, так как усмотрел в действиях папы неуважение к себе и со свойственным ему достоинством заявил, что папа может при желании собрать консилиум. Единственное, в чём я по-настоящему нуждаюсь, это любовь и покой. Потом мы с Доком немного погуляли в саду. Как только остались одни, его уверенность разом улетучилась, он нервничал и даже не пытался этого скрыть. «Тебя проверяют?» — прошептал он испуганно. «Конечно!» — отмахнулась я. Он что-то заподозрил. «Папа не глупый мужик очень осторожен. Кончает дёргаться, док, всё в пределах нормы». «А я так не считаю. Скажи, зачем ты здесь?» Я засмеялась и покачала головой. «Тебе нужны те трое мерзавцев. Ну вот, началось. Док, как только я почувствую, что находиться здесь опасно, сразу сбегу!» «О себе думай, какого чёрта ты ещё здесь? Я ведь сказала, уезжай!» «Без тебя я никуда не уеду». «Что ж, это его дело. Человек он взрослый и решать должен сам. С Орловым общайся только по телефону, хотя я бы на твоем месте уехала». «Куда?» — всплеснул он руками. «Нервы у него ни на что не годны. Пожалуй, я дурака сваляла, оставив его одного. Теперь говорить ему об угрозах монаха нельзя». Он вконец перепугается и неизвестно, что сотворит. «Как там, Орлов?» — спросила я, желая сменить тему. «Какие новости?» Просил тебе передать. Клим последнее время любит отдыхать на турбазе «Лесная сказка». Уезжает туда в субботу с ночёвкой. Там рыбалка хорошая. Новость показалась мне занятной. Пора нам с Климом познакомиться. «Что ещё?» «Так, ерунда всякая». «Док, я тебе говорила, мне любая ерунда важна». Он с заметным недовольством стал перечислять привычки и склонности клима Одна меня слегка удивила. Оказывается, в юности он любил читать. «Что?» — заинтересовалась я. «Что он читал? Фантастика, приключения?» Док посмотрел на меня, как на чокнутую. «Откуда мне знать?» «Извини», — сбавила я обороты. «А вот Орлову передай, пусть непременно узнает». «Как ты себе это представляешь?» — разозлился док. «В библиотеке люди обычно работают подолгу, и активных читателей помнят. Думаю, Орлову будет нетрудно раздобыть такие сведения». «А при чём тут библиотеки?» — не сдавался док. «При том, что десять лет назад, когда Клим был подростком, люди шли за книгами в библиотеке». «Допустим, ты узнаешь, он безумно любил Достоевского. И что?» «Явлюсь к нему в образе Сонечки Мармеладовой», — хохотнула я, но док не оценил моей шутки. Мы завтракали на веранде, папа пел соловьём и пару раз, вроде бы невзначай, погладил меня по голове. Я решила воспользоваться его хорошим настроением и сказала, «Мне так хочется куда-нибудь поехать». «Куда?» — насторожился он, а я пожала плечами. «Не знаю. Вчера по телевизору реклама была. Предлагают однодневные путёвки на турбазу Забыла, как называется. — Ну, если хочешь, — вздохнул папа. — Хотя, чем плохо в саду? — Бассейн, — устыдился и добавил поспешно. — Я не хочу держать тебя в заперти, ты сама себе хозяйка. — Как бы не так, — подумала я, глядя на него с благодарностью. Он ещё раз погладил меня по головке и вроде бы утешился. Потом позвал Ризо и что-то ему внушал минут десять, как видно, инструктировал. Тот вернулся от папы чрезвычайно деятельный и вертелся вокруг меня, видно, ожидая распоряжений. Но сегодня была пятница, и я никуда не спешила. «Пойду поплаваю», — сказала я громко. Ризо вроде бы огорчился и поплёлся за мной. Сел в кресло возле бассейна в своём любимом костюме и приготовился весь день потеть. Вот ведь олух. Я была задумчива и не разговаривала, а ему хотелось поболтать. Продержался он час, потом произнёс ехидства «У Сашки машину рванули». «У кого?» — вроде бы не поняла я. «У монаха». «Как это рванули?» «Ну, взорвали, то есть. Хорошо, сам жив остался». «Как жив, если машину взорвали?» «А не он в неё сел». «Дружок». «Повернул ключик и тю-тю». «А дружок?» «Дружок?» «Ну...» Ризо запечалился. «Огорчать меня папа не велел, и теперь он соображал...» «Расстроит меня смерть неизвестного дружка, или я смогу её пережить без ущерба для своего здоровья?» «Погиб?» — округлила я глаза. «Не совсем», — брякнул он. «Врачи сказали, может, вылечат». «По-моему, ты глупости говоришь», — не выдержала я, а Резо обиделся. Через час папа отправился по своим делам, помахав мне ручкой, а у нас начал беспрерывно звонить телефон. Резо снимал трубку, говорил «да», Потом бросал её на место и качал головой. Включил определитель номера и рассверепел ещё больше, потому что информации не разжился. Было совершенно ясно, что домогаются меня. Вопрос «Кто?» Либо Орлов, что очень пугает, либо Сашка-монах, которому положено быть покойником. Когда раздался очередной звонок, я направилась к телефону под суровым взглядом Ризо. «Слушаю», — пропищала я тонким голоском. «Твоя работа» поинтересовался Сашка. «Что?» — не поняла я. Он грязно выругался и продолжил. укокошить меня решила». «Ты чокнулся, что ли?» — удивилась я. «Не скажешь, как я могла бы такое провернуть?» «Не знаю, но будь уверена». Далее шла сплошная матерщина. «Вот тебе и джентльмен». Я покачала головой, ожидая, когда иссякнет поток красноречия. Ризо стоял напротив, сунув руки в карманы. Потом повернулся и вышел из комнаты, хлопнув дверью. «Спасибо!» — крикнула я вдогонку. «Ты это мне?» — спросил Сашка. «Нет, конечно. Тебя благодарить мне не за что. Про машину я знаю, слышала, как Ризо с Витькой разговаривали. Папе кто туда донёс, что это дело рук Клима. Я не знаю, кто такой Клим, но парни говорили, что он тебя не жалует. И вот ещё что. Сюда звонить не смей, не то мне придётся рассказать папе о наших прежних встречах. Перстень здесь, в доме. Не наводи на грех. Сашка хотел сказать что-то, но я повесила трубку и пошла искать Ризо. Он сидел на ступеньках веранды и выглядел страшно несчастным. Придётся всё-таки осуществить его мечты, хоть и не хочется. Я посмотрела на него с сомнением и решила, только не сегодня. Он поднял голову. «Донесёшь?» — весело спросила я. «Я не думаю, что ты хочешь причинить вред папе», — подумав, сказал он. «По-моему, ты хорошо к нему относишься». «Он мне вместо отца», — заверила я. «Ты же знаешь, я сирота». «Может, ты мне скажешь, что у тебя за дела с монахом? Я ведь не из любопытства спрашиваю, а чтобы не волноваться. Ну, чтобы быть уверенным, что в этом нет ничего плохого для папы». «А ты кого охраняешь?» — нахмурилась я. «Тебя?» — поразмышляв, ответил он. «Ну так и охраняй. Я пошла к бассейну, а он поплёлся за мной и принялся конючить. «Конечно, я тебя охраняю, и тут всё правильно, но у тебя есть секреты, и это меня тревожит, ведь охранять тебя мне поручил папа. Он мой хозяин. Ты улавливаешь?» «Конечно. А я кто?» «Ты. Ты — это ты. Но охранять ты должен. Меня?» «Ну, так вот и охраняй», — развела я руками. Вечером док, прежде чем зайти ко мне, долго разговаривал с папой. В комнату вошёл с дрожащими руками и тут же накинулся с упрёками. «Что за чертовщина с компьютером?» «О чём ты?» — не поняла я. «Папа сказал, что ты в компьютер. Заносишь какую-то чушь и утверждаешь, что это твои мысли». «Ерунда, док!» «Что значит ерунда?» Он вроде бы собрался кричать, но вовремя опомнился. «Зачем тебе это? Скажи на милость!» Перешёл он на зловещий шёпот. «Я записываю свои мысли!» Он рухнул в кресло. «Ты сошла с ума!» «Док, я изобрела свой собственный код. Вряд ли кто-то сможет его расшифровать. А с моим диагнозом выводить за корючки, выдавая их за гениальные мысли, вполне естественно». «Вряд ли кто-то сможет расшифровать?» Переспросил он. «А если всё-таки сможет?» «Что ты там пишешь, чёрт возьми?» «Так, составляю планы». Он в крайнем отчаянии воздел руки, а я добавила, «Док, тебе надо на юг, ты переутомился». В ответ он посоветовал мне отправиться в психушку, мысленно, конечно. Понемногу успокоился и стал излагать новости. Неожиданно усмехнулся и сказал, он любил ремарка. «Кто?» — не сразу сообразила я. «Клим», — пожал плечами док, «представляешь? Три товарища, триумфальная арка и такой тип, как Клим». «Невероятно!» «Почему же?» — почесав нос, заметила я. «В этом что-то есть. Правда, в нашем случае больше подойдёт чёрный обелиск». «Ремарк, значит. Вот что, док!» — заторопилась я. «Сегодня же позвони по этому номеру». Я очеркнула номер на бумаге. «Спросишь Олега Николаевича. Это Клим. Передашь ему, что у монаха большие претензии из-за машины и погибшего дружка, и он похвалялся, что Клим не жилец на белом свете». «У Орлова узнаешь адрес ближайшего Климова дружка. Желательно разнюхать что-нибудь о его привычках, и мне сообщишь. Заданием я тебя загрузила, так что иди». Он пошёл, я опомнилась и забрала у него листок с номером. «Номер не забудешь?» — спросила с беспокойством. «Не забуду», — с несчастным видом ответил док. Утром папа отсутствовал. Вообще, последнее время дома он бывал значительно реже. Стараниями Орлова и, конечно, моими... Беспокойство ему прибавилось. А меня здорово тревожил монах. Долгое время шантажировать его перстнем я не смогу, если он возьмётся за Дока всем моим хитростям конец. Вряд ли кто-нибудь всерьёз поверит росказням о чтении мыслей, но Док — моя единственная связь с внешним миром, да и человек хороший, хоть и зануда. Потерять его мне совсем не хочется. Конечно, если они с Климом затеют междуусобицу Это немного отвлечёт монаха и даст мне время придумать что-нибудь гениальное. Лишь бы док ничего не напутал и был поосторожнее. Невесёлые размышления прервал Ризо. Возник передо мной точно из-под земли, хитро щурился и был подозрительно улыбчив. — Про компьютер ты настучал? — спросила я. Он разом поскушнел. — Я просто делаю свою работу. Мне папа деньги платит, и я должен выполнять приказ. Папа платит тебе деньги за то, чтобы ты меня охранял. Вот и старайся». «Ты всё понимаешь неверно. Папа, как бы это выразиться? Он хочет знать, чем ты занимаешься. Тогда ты не охранник, а шпион». «Я охранник», — подумав, заявил Ризо. «Это тебе только кажется. Ты отнесись серьёзно к этому вопросу и определись, потому что если ты стукач, это одно, а если охранник — другое». И моё отношение к тебе зависит от этого. Ты поспеваешь за моей мыслью?» «Поспеваю». Он надулся и стал смотреть в угол. Через минуту заявил. «На самом-то деле, я думаю, ты мне морочишь голову. Совсем меня запутало». «Ничего я тебя не запутываю. Просто ты не хочешь проанализировать всё как следует». Он нахмурился ещё больше, скривил злобную рожу и ушёл думать на веранду. Минут через пятнадцать я тоже появилась там и ласково сказала. «Ризо, поедем на турбазу. Отдохнём, на лодке покатаемся. Папа разрешил. И на природе лучше думается. Поедем?» «Тебе не надо меня спрашивать», — обрадовался он возможности прочитать мне очередное нравоучение. «Ты можешь делать, что хочешь, а я просто буду рядом. Это моя работа». «Так мы едем или нет?» — разозлилась я. Конечно, мы поехали. Правда, потратили на сборы больше часа. То есть, сами сборы времени заняли немного, зато Резо минут сорок названивал по телефону, разыскивая папу. Получив хозяйское согласие, сразу заулыбался мне и только что хвостом не вилял. Очень ему было неловко за то, что он усомнился в правдивости моих слов. «Куда бы ты хотела поехать?» — спросил он, лично застегнув мой ремень безопасности. «А какие турбазы есть поблизости?» — поинтересовалась я. «Ты ведь хотела в лесную сказку?» «Да. Ты там был когда-нибудь?» «Пару раз». «Красивое место». Ризо задумался и думал минут пять. Завести машину, конечно, не догадался. Нервничать и злиться — дело бессмысленное. Я просто сидела и ждала. «Я бы сказал, что красивое». Наконец выдал он. «Ты потратил на это пять минут!» Не удержалась я. «Видишь ли, у нас могут быть разные вкусы. «И то, что нравится мне, не обязательно должно нравиться тебе. Ты улавливаешь?» Я с готовностью кивнула. «Мне бы не хотелось тебя разочаровывать». «Может, мы всё-таки тронемся с места?» — робко намекнула я. «Да, конечно». Он вроде бы смутился и завёл мотор. «Едем в лесную сказку». «Ну, если ты так решил?» «Я решил», — спросил он растерянно. «Но ты ведь говорил, что там красиво». Резо подумал полминуты и кивнул. Говорил. «Вот видишь», — обрадовалась я. Мы свернулись с шоссе, и по узкой асфальтовой дороге проехали километра три, прежде чем увидели указатель «Турбаза лесная сказка». Ещё через километр дорожка оборвалась возле распахнутых настежь ворот с огромными красными буквами «Добро пожаловать». За воротами находилась стоянка и кирпичный домик. На окне краской от руки было написано «Регистрация». Я осталась сидеть в машине, а Ризо с паспортами пошёл к окну. Порядки здесь были начисто лишены бюрократии. Уже минут через десять мы получили карточку отдыхающих, где значился наш домик и номер стола в кафе. «Порядок», — сказал Ризо, вернувшись. «Машину можно оставить возле домика. Только здесь не проедешь. Придётся вернуться на дорогу и в объезд». Это тоже не заняло много времени. Ризо подогнал опель к дому с номер 12 на стене. Я вышла и огляделась. Ровные ряды одинаковых домиков с верандочками. Вокруг цветы, кусты жасмина, сирени и шиповника. Аллеи заасфальтированы и тщательно подметены. Чуть дальше, возле дома номер семь, клумбы с розами и фонтан в центре. Небольшой, но очень симпатичный. Зелёные лужайки, избушка на курьих ножках, в которой разместилась бильярдная, здание из красного кирпича. С одной стороны на нём значилось кафе, а с другой — дискотека, бар. В трёх шагах от последнего домика начиналась берёзовая роща. Конца и края ей, казалось, не предвидится. «По-моему, здесь здорово», — решила я. Резо, оставив дверь в дом открытой настиж, сидел на ступеньках и глядел на меня, то есть выполнял свою работу. Я подошла и заглянула в домик. Не считая веранды, здесь была только одна комната. Шифоньер, стол, стулья, две кровати рядом. Меня это не смутило. На ночь мы оставаться не собирались. «Хотя...» Я покосилась на резо. Нет, не собирались. Я ещё не готова его осчастливить. Быстренько распаковав вещи, мы пошли в кафе. Регистрировавшая нас женщина сообщила, что для прибывших на один день завтрак подаётся поздно. Четыре ряда столов, покрытых белыми скатертями, на каждом табличка с номером. Наш был двадцать первый. Мы сели, и официантка тут же подала завтрак. Кроме нас завтракали семья из четырёх человек и компания молодых ребят за столиком в самом углу. Клима среди них не было. Впрочем, сейчас он должно быть на рыбалке. «А где здесь купаются?» — спросила я Резо. «Прямо за кафе старое русло реки. Вроде как пруд сейчас. Там и лодочная станция. Неподалёку озеро. Ходьбы минут десять. Но вода холодная. Ещё есть речка. Это дальше, километра два через рощу. Можно на машине, но тогда придётся ехать через посёлок. А это километров пятнадцать». «Понятно. Думаю, нам вполне хватит стариться». «Или там рыбаки сидят вдоль всего берега?» «Нет, рыбаки предпочитают озеро или речку». Позавтракав, мы прошлись по трубазе, погуляли в берёзовой роще и даже сходили к озеру. Резо взглянул на часы и заметил. «Скорый обед». «Возвращаемся», — кивнула я, надеясь, что Клим, если он здесь, появится в кафе. «Мы шли по тропинке». Дом под номером шесть стоял на отшибе, почти вплотную к забору из металлической сетки. Возле крылечка — огромный джип Митсубиси ярко-вишнёвого цвета. «Красивая машина», — заметила я, обернувшись к Ризо. «Машина как машина», — проворчал он, обидевшись за свой «Опель». А мне стало ясно. «Клим здесь», — потому что джип принадлежал ему. Об этом, не произнося ни слова, сообщил Ризо и ещё кое-что присовокупил в адрес Клима, из чего я сделала вывод — друзьями они не были. Однако насчёт обеда я дала маху. Встретиться здесь с Климом было делом нелёгким. Народу на турбазе отдыхало предостаточно, почти все столы заняты, а вот нужного мне человека не видно. Я ела медленно, тщательно пережёвывала пищу и осторожно поглядывала по сторонам, всё без толку Ризо тоже поглядывал, а под конец, что-то заподозрив, и вовсе крутил головой во все стороны. Как она у него только с плеч не слетела. Ждать дальше не было смысла. Зал пустел, и официантки уже убирали со столов. Я поднялась и пошла к выходу. Мы направились по аллее, когда из-за угла вывернула компания из трёх мужчин. Клим в центре. Интересно. Озадачил его док вчера своим звонком. «По виду не скажешь, что Клима что-то беспокоит. вступает твёрдо, смотрит весело. Жаль, что нельзя подойти поближе. Они уже вошли в кафе, а повода вернуться туда у меня нет». Резонно Клима не отреагировал. Может, просто не заметил. И предложил. «На лодочную станцию?» «Вряд ли Климу придёт фантазия кататься на лодке. Компания у них мужская». Следовательно, отдыхать будут по-мужски. Устроятся в тенёчке и по духу сидят по литру на брата. Впрочем, я не очень рассчитывала свести с ним знакомство сегодня. Время есть, и я не тороплюсь. Главное сейчас приучить папу и моего верного стража к отдыху на турбазе. А там посмотрим. Больше часа мы катались на лодке. Я сидела на корме, свесив ноги в воду, и время от времени поднимала фонтан брызг. Ризо безотрывно смотрел на мой затылок, позабыв о бдительности. Конечно, он бы предпочёл видеть моё лицо, но и затылком был доволен. «Ой, рыбка!» — взвизгнула я и посмотрела на него через плечо, выдав самую счастливую улыбку. «Это головастики», — ответил Ризо. «Нет, я видела рыбку». «Ну, ладно», — проворчал он через минуту. «Пусть будет рыбка, хотя здесь одни головастики». «Ты просто не видишь то, что вижу я. Пришлось надуть губы. Он устыдился и заработал руками веселее. «Надень шляпу», — сказал заботливо. «Голову напечёт». Шляпа болталась у меня на спине. «Сам надень», — отмахнулась я. «Ты могла бы позагорать. А ты будешь сидеть в своём дурацком костюме?» «Почему дурацком?» — обиделся он. «Хороший костюм, дорогой. Я специально купил его. Ну, для работы». «Только ненормальный катается на лодке в костюме». «По-моему, это глупо выглядит». «Лучше бы ты села как следует». Переварив обиду, через десять минут подал он голос. «Ты брызгаешься». «Ну и что? Терпи». Он вновь сосредоточился на моём затылке, а я слушала его мысли и ухмылялась. Они показались мне чрезвычайно забавными. Я повернулась с виноватой улыбкой и сказала, «Извини, иногда мне почему-то хочется говорить тебе всякие глупости. Не обращай внимания, ладно?» «На самом деле мне нравится, что ты рядом, даже в этом дурацком костюме». Я сморщила нос и со всей силы хлопнула ногой по воде, окатив Катя Фризо с ног до головы. Он не расстроился, а засмеялся. Пиджак всё-таки снял, и остаток дня щеголял в рубашке. Большой прогресс! Мы вернулись к домику. «Ты умеешь играть в бадминтон?» — спросила я. Он задумался. «Наверное. То есть раньше точно умел, но давно не пробовал». «Здесь должен быть прокат», — сказала я, устраиваясь на ступеньках. «Сходи за бадминтоном». «А ты?» «Я подожду здесь». Он топтался передо мной и томно смотрел в сторону. «Мне не хочется тебя оставлять», — заявил он, вдоволь наглядевшись. «Может, сходим вместе?» «Вот ещё. Иди, иди». «На самом деле я не должен тебя оставлять», — вздохнул он. «Здесь нет врагов и нет телефонов». «Всё равно». «Ты пойдёшь или нет?» — разозлилась я. — Дай сюда пиджак и иди. Я буду ждать тебя в домике. Я встала и ушла на веранду, а Ризо потопал искать прокат. В домике было душно, и я устроилась на скамейке возле фонтана. Вскоре появился Ризо с ракетками под мышкой и начал придираться. — Ты мне обещала ждать на веранде. — Ну и что? — удивилась я. — Смотри, как здесь здорово. Тебе нравятся розы? — По-честному, не очень. Они колючие. «Зато красивые, разве нет?» Он кивнул, думая о другом. Я сняла обувь и пошла по зелёной лужайке, напевая, а он со своими мечтами плёлся рядом. «У тебя есть девушка?» — спросила я. «Что?» «Девушка». «А, есть. Только из-за моей работы мы редко видимся». Девушка в самом деле была. Работала в стриптиз-баре в моём любимом притоне Урашели. А насчёт остального Резо врал. Уже несколько недель он не заглядывал к своей Зинаиде, вовсе не из-за отсутствия времени. «Она красивая?» — не унималась я. «Обыкновенная», — подумав, сказал он. «А я?» «Сама знаешь». Ризо пожал плечами. «Что я знаю?» «Ну...» Я остановилась, поджидая его, и смотрела сердито. «Что ну?» «Конечно, красивая. Но говорить тебе это я не должен, а ты не должна спрашивать». «Почему?» «Потому что быть рядом с тобой — моя работа, а ты своими вопросами меня смущаешь. Это нечестно. К тому же папе не понравится, если я буду говорить тебе, какая ты красивая и всё такое». «Откуда же он узнает?» — удивилась я. «Или сам же и донесёшь?» «Будешь дразниться? Я замолчу и разговаривать с тобой больше не стану». «Слабо!» — заявила я убеждённо и зашагала веселее. Играть с Ризо в бадминтон оказалось делом нелёгким. Ему бы больше подошло швырять ядро. Несчастный воланчик улетал в заоблачные выси, а я как собачонка отыскивала его в траве. Время пролетело незаметно. Народ потянулся в кафе ужинать. «Пойдём», — с надеждой предложил Ризо. «Совершенно некуда торопиться», — ответила я, «надеюсь, что смогу увидеть Клима. Его домик находился по нашей линии. Вполне возможно, что в кафе он пойдёт мимо». Основная масса отдыхающих схлынула, а интересующие меня личности так и не появились. Скорее всего, ужин им был неинтересен. Из упрямства я продолжила игру. Воланчик в очередной раз пролетел над моей головой и упал на лужайку за кустами. Я протиснулась сквозь зелёную изгородь, и тут увидела Клима. Он шёл неторопливо в компании дружка. Тот нёс в руках чёрный хлеб, нарезанный большими ломтями. «Извините», — обратилась я к ним, — «Не могли бы вы бросить валанчик?» Валан как раз лежал неподалёку от тропинки. Клим с дружком взглянули в мою сторону. Я застенчиво улыбнулась, а Клим наклонился и перебросил мне валан. Я умудрилась поймать его на ракетку и сказала «Спасибо». Моя красота не осталась незамеченной. «Не боитесь опоздать на ужин?» весело поинтересовался Клим. «Не боюсь», — засмеялась я. «Тут нелёгкое вынесло резо». Я надеялась, что за кустами жасмина его не увидят. Конечно, порадовать меня он не захотел и высунулся. Клим, обнаружив рядом со мной резо, слегка растерялся. «Неужто у этой горилы такая девка?» Подумал он, а вслух сказал. «Какие люди! Отдыхаешь? Работаю!» хмуро ответил тот и взял меня за руку. Так как касаться меня он обычно остерегался, это вызвало у меня лёгкий шок. Я побрела за ним, продолжая улыбаться Климу. «Кто это?» — спросила я, когда Ризо дотащил меня до крыльца. «Знакомый». «Поняла, что знакомый. А как его зовут?» «Зачем тебе?» Глазки бусины взирали с подозрением. «Просто интересно». «Идём ужинать». Ризо опять взял меня за руку и потащил в кафе. Ел молча и был несчастен. Чтобы облегчить его страдания, про Клима я больше не заговаривала. Однако через час тот объявился собственной персоной. Резо должен был понести заслуженную кару за своё скверное поведение, поэтому после ужина я устроилась на веранде и стала читать вслух стихи, избрав для этой цели любовную лирику. Читала я с выражением, то и дело спрашивая своего стража, нравятся ему стихи или нет. Он отвечал со свойственной ему вдумчивостью, весьма серьёзно и пространно. «Мой дом, озарив улыбкой, ты в сердце моё вошла, декламировала я, когда послышались шаги, в окошко стукнули один раз и небрежно, и на веранде возник клим. На Ризо внимания вроде бы не обращался, сосредоточился на мне. отдыхаете спросил с усмешкой. Видно, ничего умнее придумать не сумел. «Вот уж не знал, что ты любишь стихи», — повернулся он к Ризо. «Я много чего люблю», — ворчливо ответил тот, глядя на меня и вроде бы совершенно игнорируя клима. Тот устроился на верхней ступеньке, тем самым давая понять, что в ближайшее время уходить не намерен. «Вы с ночёвкой?» — спросил он весело. «Ещё не решили», — пожалая плечами, продолжая ласково улыбаться, правда, глазки скромно опускала. «Скоро уедем», — отрезал Ризо. «Зря!» — Клим прищурился, посмотрел в небо, потом на меня. «Хорошее здесь местечко». «Да, красиво. А вы здесь надолго?» «На пару дней». «На рыбалку». «И как улов?» «Пяток щук поймали. Вот таких». Клим развёл руками, показывая, какие гигантские щуки здесь водятся. «Ну и по мелочи много всего. Приходите на уху, слышь, Ризо. Вовик у нас большой спец по этому делу». Ризо никак не отреагировал, а я проявила интерес к рыбной ловле. Разговор пошёл веселее, Клим начал пялиться в открытую. Мысли его можно было нагадать без особого дара. Резо их точно отгадал, потому что вдруг поднялся и заявил. «Зря ты здесь соловьём заливаешься». «Серьёзно?» — криво усмехнулся тот, вложив в это слово всё презрение к Резо как к возможному сопернику. «Ага, это папина девчонка, так что прибереги своё красноречие». Клим обо мне был наслышан, потому что мысли его сразу же потекли в другом направлении. Выражение «папина девчонка» он воспринял по-своему, и оно его почему-то покоробило. Представить папу рядом со мной он не пожелал. «По-моему, ты уже всё рассказал», — не унимался Ризо, причём папа его в этот момент совершенно не волновал. «Ну и чего ты завёлся?» — спросил Клим презрительно. «Ничего», — огрызнулся тот, а я сочла нужным вмешаться. «Ризо, прекрати, пожалуйста. Я разговариваю с человеком, и мне интересно. Что в этом плохого, скажи на милость». Он нахмурился и выглядел очень злым. Сидел, слушал Клима, то и дело презрительно ухмыляясь. «Мол, сколько ни пой соловьём, толку от этого никакого. Пойдёмте есть уху», — сказал Клим, поднявшись. Я решила, что форсировать события не стоит, и с благодарностью отказалась. «Надумайте, приходите», — кивнул Клим с заметным сожалением, и позвал Ризо. «Отойдём на пару слов». Так как отошли они недалеко, их разговор я слышала, хоть и говорили они, понизив голоса. «Неужто это та самая девчонка?» — спросил Клим. «Вроде говорили, она чокнутая». «Сам ты чокнутый», — обиделся Ризо. «Это папа нарочно придумал, чтобы парни к ней не лезли». «А то, что она из психушки, папа тоже придумал?» «Может, и из психушки. Тебе что?» «Ничего, просто интересно». «Красивая девка, у папа губа не дура». «Дурак ты, Клим, она ему вместо дочки». «Само собой», — хмыкнул тот, — «и по возрасту подходит». «Шёл бы ты со своими паскудными мыслями». Папа её пальцем не тронул, потому что понятия имеет, а ты нет. «Ладно, ладно, продолжай нести службу, верный сторожевой пёс». Кивнув мне на прощание, Клим зашагал в сторону своего домика. Резо смотрел ему вслед с глубоким презрением. Я опять принялась за стихи, делая вид, что встреча с Климом особого впечатления не произвела. Однако через час спросила, «Может, нам действительно сходить в гости?» Никуда идти я не собиралась, просто интересно было, как на это отреагирует Ризо. Он нахмурился и ответить не пожелал. Зато вскоре стал намекать, что нам пора домой. Я отмахнулась, а он ушёл в дом и позвонил по сотовому папе. Не знаю, что там папа ему сказал, но он приуныл ещё больше. Чтобы немного его развеять, я предложила погулять, и с полчаса мы бродили в роще. Маршрут я рассчитала так, чтобы на обратном пути пройти мимо домика, занятого Климом. Веселье было в полном разгаре, парни сидели в тенёчке, громко разговаривали, чувствуя себя на турбазе хозяевами. Меня заметили. Клим вскинул голову и крикнул. «Эй, Ризо, заходи, не стесняйся!» Я сделала вид, что меня это не касается, и зашагала быстрее — А мой верный страж демонстративно отвернулся, не желая реагировать на крики подгулявшей компании. «Поехали домой», — улыбнулась я.